Вот что мне удалось увидеть во время своих странствий по Новому Орлеану в 1984 году. Темный и мрачный индустриальный мир, который я покинул, засыпая, наконец исчерпал себя. Свойственные буржуазии, благоразумие, осторожность и упорядоченность жизни перестали оказывать влияние на умы американцев. Как и в старые добрые времена, до великих буржуазных революций конца XVIII века, людьми вновь владела любовь к приключениям и эротическим наслаждениям. Они даже выглядели так же, как в старину. Мужчины больше не носили, подобно Сэму Спейду, традиционный наряд, состоявший из серого костюма, рубашки с галстуком и серой шляпы. Они вновь наряжались. Шелк и бархат ярких цветов, если, конечно, сами того хотели. Им не было нужды стричь волосы как римским солдатам, и они носили такие прически, какие им нравились. А женщины о! женщины были поистине прекрасны в своей едва ли не наготе, окутанные весенним теплом, одетые в коротенькие юбочки или похожие на туники платья, и даже если им того хотелось в мужские рубашки и брюки, плотно облегающие их округлые формы, они напоминали египетских женщин во времена фараонов. Они красились и надевали золотые и серебряные украшения, даже если отправлялись в бакалейную лавку, но даже без косметики и украшений они все равно оставались прекрасными. Некоторые завивали волосы, как в эпоху Марии Антуанетты, другие позволяли локонам свободно и естественно струиться по плечам или коротко стригли их. Наверное, впервые в истории человечества женщины были столь же сильны и интересны, как личности, сколь и мужчины. И все это были простые американцы, отнюдь не те богачи, которые в прежние времена обладали изнеженными манерами и стремились ко всякого рода радостям жизни, и которых буржуазные революционеры в прошлом называли декадентами. Чувственность, бывшая в прежние времена неотъемлемой чертой старой аристократии, теперь была свойственна всем. Она тесно переплелась с достижениями буржуазной революции, и теперь каждый человек имел право на любовь роскошную жизнь и обладание разного рода изящными безделицами. Универмагии превратились в дворцы, поражающие почти восточной красотой, где товары располагались по соседству с мягкими красочными коврами, таинственной музыкой и освещались янтарным светом. В круглосуточно работающих аптеках На стеклянных полках, словно драгоценные камни, поблескивали фиолетовые и зеленые бутылки с шампунем. Официантки ездили на работу в втекаемой форме автомобилях с кожаными сиденьями. Докеры возвращались вечером в свои дома, где их ждали собственные бассейны с подогретой водой. Уборщицы и водопроводчики в конце рабочего дня переодевались в великолепно сшитую на заказ одежду. С незапамятных времен присущие всем крупным городам мира бедность и нищета практически исчезли. Едва ли теперь можно было увидеть, как падает где-нибудь на аллее парка и умирает от голода бедный иммигрант. Не было больше трущоб, где в одной комнатушке спали по 8-10 человек, никто не выплескивал помои, сточные канавы. Нищих, коллег, сирот и неизлечимо больных людей осталось так мало, что казалось, будто на этих бесконечных улицах их нет вовсе. Даже у спавших на скамейках парков и на автобусных остановках пьяниц и сумасшедших всегда были еда, чистая одежда, а у некоторых и радиоприемники. Таковы были внешние изменения. Однако еще больше поразили меня перемены, которые стали движущей силой этого внушающего истинное благоговение потока жизни. Так, например, нечто невероятное произошло со временем. Старое больше не уступало место новому. Напротив, вокруг меня говорили по-английски точно так же, как и в 1800-х годах. По-прежнему была в ходу старая лексика, люди пользовались все тем же сленгом, но появились и новые, прежде незнакомое мне выражения, промывание мозгов, ну чисто по Фрейду и тому подобное, которые, тем не менее, были у всех на устах. В мире искусства и развлечений достижения прошлых веков как бы возвращались снова и снова. Наряду с джазом и роком музыканты исполняли произведения Моцарта. Сегодня вечером люди шли смотреть пьесу Шекспира, а завтра новый французский фильм. В огромном, ярко освещенном торговом центре можно было купить кассеты с записями средневековых мадригалов, чтобы потом ставить их в автомагнитолу и наслаждаться мчасть по шоссе со скоростью 90 миль в час. На полках книжных магазинов Стояли рядом сборники поэзии «Эпохи Возрождения», издания произведений Диккенса и Эрнеста Хемингуэя. Руководство по проблемам секса соседствовали с египетской книгой мертвых. Иногда мне казалось, что царящая вокруг чистота и благосостояние не более чем галлюцинации. Создавалось впечатление, что я схожу с ума. Я тупо разглядывал выставленные в витринах магазинов, компьютеры и телефонные аппараты, таких совершенных форм и чистых цветов, что казалось, будто это прекрасные раковины, созданные самой природой. По узким улочкам французского квартала курсировали огромные лимузины, похожие на сказочных морских чудовищ, высокие сверкающие здания офисов и контор, словно египетские обелиски устремлялись в вечернее небо над приземистыми кирпичными строениями. Кеннелл-стрит. Бесчисленное множество телевизионных каналов с несметным количеством программ выплескивали бесконечный поток информации на головы обитателей, оборудованных кондиционерами номеров отеля. Однако все это не было галлюцинациями. Этот век в полной мере и во всех отношениях унаследовал мировые достижения прошлого. Одной из важнейших черт столь удивительного чуда была поистине редкостная наивность этих живших в роскоши и абсолютно свободных людей, так же, как и в XVIII веке, христианский бог был мертв, на смену прежней религии не пришла никакая другая. Напротив, простые люди в этом веке жили по строжайшим законам светской морали и следовали им не менее неукоснительно, чем любым известным мне религиозным установкам прошлого. Интеллигенция служила образцом во всех отношениях, однако самые обыкновенные американцы по всей стране с удивительной страстью и каким-то, я бы сказал, мистическим усердием, заботились о мире, бедных и о планете. В этом веке они намеревались избавиться от голода, они собирались любой ценой победить болезни, вели яростные споры о целесообразности казни преступников, о допустимости абортов, а с угрозой так называемого загрязнения окружающей среды и разрушительных войн, они боролись столь же яростно, сколь в прежние времена, с колдовством и ересью. Что же касается сексуальных отношений, то они перестали быть предметом страхов и предрассудков. С этого вопроса были сняты последние религиозные ограничения. Вот почему люди уже не стеснялись ходить полуодетыми, Вот почему они беззастенчиво обнимались и целовались прямо на улицах. Теперь они рассуждали об этике, об ответственности, о красоте человеческого тела, держали под контролем рождаемость и венерические болезни. Ах, этот двадцатый век! О, поворот великого колеса времени! Он далеко превзошел мои самые смелые мечты о будущем. Он оставил в дураках всех мрачных предсказателей провидцев прошлых веков. Я много размышлял о лишенной греховности светской морали, о человеческом оптимизме, об этом великолепном мире, где наивысшее значение имеет жизнь человека. В прежние времена ничего подобного не было. Я сидел в просторном, освещенном мягким янтарным электрическим светом номере отеля и смотрел потрясающий мастерски сделанный фильм «Апокалипсис сегодня». Это была поистине симфония звуков и красок, воспевающая вековой давности битву западного мира со злом. «Ты должен смириться и встать на сторону ужаса, И морального террора», — говорит в джунглях Камбоджи безумный командир одному из представителей западного мира. «Нет», — неизменно отвечает тот. «Нет. Ужас и моральный террор не могут быть оправданы. Они не представляют никакой ценности. Злу не может быть места. Но ведь...» Это означает, что и мне не может быть места. Кроме разве что произведения искусства, отвергающих зло, таких, например, как романы о вампирах и разного рода ужасах, средневековое сказание или оглушительное песнопение рок-звезд, предельно драматизирующие ту борьбу со злом, которую ведет в душе каждый смертный. Всего этого было вполне достаточно, чтобы заставить старое чудовище спрятаться обратно под землю и оплакивать там свое полнейшее несоответствие тому, что происходит в мире, свою неприспособленность к современному положению вещей. Или достаточно для того, чтобы по здравом размышлении превратиться в рок-музыканта. Где же тогда сейчас находятся остальные чудовища старого мира? Этот вопрос не давал мне покоя. Как же существуют остальные вампиры в мире, где каждая смерть регистрируется в гигантской электронной памяти компьютеров, а тела хранятся в огромных холодильниках-склепах? Быть может, они, как и прежде, прячутся по темным щелям, словно отвратительное насекомое, независимо от исповедуемой ими философии и количества злодеяний. Что ж, как только мой голос зазвучит в составе маленькой группы под названием «Бал Сатаны», они рано или поздно выползут на свет. Тем временем я продолжал свое образование. Беседовал со смертными на автобусных остановках, на заправочных станциях, в элегантно оформленных питейных заведениях, читал книги, наряжался в сверкающую кожу в самых модных магазинах, носил рубашки с высокими воротниками и пиджаки цвета хаки в стиле сафари или бархатные блейзеры с кашемировыми шарфами. Я густо пудрил лицо, чтоб хорошо чувствовать себя, под яркими огнями освещения супермаркетов, ресторанов и на карнавально украшенных улицах, где располагались разного рода ночные клубы. Я познавал мир. Я был влюблен. Единственная проблема состояла в том, что убийцы, чей кровью я питался, встречались на моем пути не слишком часто. Это был мир наивности и невинности Сытости и изобилия, доброты и веселья. Встречавшиеся в прошлом практически на каждом шагу воры и разбойники теперь почти исчезли. Вот почему мне приходилось бороться за существование. Но по натуре я всегда был охотником. Мне нравились заполненные табачным дымом бильярдные, где вокруг единственного ярко освещенного пятна, зеленого стола, собирались бывшие заключенные с татуировками на теле. Я любил бывать в расположенных больших, выстроенных из бетона отелях, сияющих огнями ночных клубах с обитыми шелком стенами. Я узнавал все больше и больше о милых моему сердцу убийцах, о торговцах наркотиками, о сводниках и бандитах, которые собирались в большие компании рокеров. Все больше и больше укреплялся я в своем решении никогда не пить невинную кровь. И вот, наконец, настало время поближе познакомиться с моими старинными соседями с рок-группой «Бал Сатаны». Жарким и душным субботним вечером в половине седьмого я позвонил в дверь музыкальной студии. Красивые молодые ребята — одетые в шелковые рубашки и хлопчатобумажные брюки, лежали кто где, курили гашиш и жаловались на несправедливость судьбы, пославшей им полный провал выступлений на юге. Чисто вымытые длинные густые волосы и плавное движение делали их похожими на библейских ангелов, а украшения на них были в египетском стиле, лица и глаза у всех были накрашены, Даже на репетиции. Один вид привел меня в неописуемое возбуждение, и меня буквально захлестнула любовь к ним, к Алексу Ларри и к маленькой толстушке Тавкуки. И в этот торжественный момент, когда, казалось, весь мир вокруг меня замер, я поведал им, кто я такой на самом деле. В слове «вампир» для них ничего нового и необычного не было. В том мире, в котором они существовали, тысячи певцов вставляли себе бутафорские клыки и наряжались в черные плащи. И все же было так странно беседовать на столь запретную тему со смертными. Впервые за прошедшие 200 лет я заговорил об этом с кем-либо, кто не должен был вскоре стать одним из нас. Даже своим жертвам в последний миг их жизни я не признавался в том, кто я есть. Теперь же я четко и ясно высказал правду в присутствии этих милых молодых людей. Я сказал, что хочу петь вместе с ними, что если они доверятся мне, я сделаю их богатыми и знаменитыми, что благодаря своему беспредельному честолюбию я беспощадно смету все преграды и вытащу их из этой комнаты в большой мир. Они смотрели на меня затуманенными глазами, и вдруг эти покои XX века, слепленные из картона и штукатурки, задрожали от веселого смеха. Я был терпелив, Да и мог ли я вести себя иначе? Я-то знал, что я демон, способный изобразить любое движение и воспроизвести любой звук. Но разве им дано было понять это? Подойдя к электрооргану, я заиграл и запел. Сначала я исполнил несколько рок-композиций, потом стал вспоминать старинные мелодии. Французские песни, хранившиеся все эти годы где-то в тайниках моей памяти, нотнюдь но не забытые. И вот я заорал их в каком-то неимоверно диком ритме, а перед моими глазами возник заполненный публикой маленький Парижский театр, такой, каким был он несколько веков назад. Во мне вскипели опасные страсти, угрожавшие нарушить мое душевное равновесие. Мне не нравилось, что это случилось так быстро. Тем не менее, я продолжал петь, изо всех сил барабаня по хрупким белоснежным клавишам электрооргана, и душа моя словно раскрывалась. И пускай стоявшим возле меня смертным существам не дано было понять это. Стоит ли удивляться тому, что они ликовали, что им нравилась моя мрачная, лишенная гармонии музыка, тому, что они вопили от восторга, видя перед собой блестящие перспективы и чувствуя вдохновение, которого им не доставало прежде. Они включили магнитофоны, и мы стали петь вместе. Студия наполнилась оглушительным ревом и буквально утонула в запахе их крови. Но потом... Произошло нечто такое, о чем я не мог помыслить даже в самых фантастических снах, нечто столь же невероятное, как и сделанное мною признание перед смертными. Я был буквально ошеломлен и едва не покинул этот мир, едва не спрятался обратно под землю. Не думаю, что я готов был вновь впасть в оцепенение, но я вполне способен был покинуть бал сатаны» и отправиться на несколько лет странствовать по миру, чтобы прийти в себя и собраться с мыслями. Молодые люди, стройный барабанщик по имени Алекс и его брат, высокий блондин Ларри, услышав, что я назвал себя Лестеттом, заявили, что им знакомо мое имя. Они вспомнили не только имя, но и ту информацию, которую они получили обо мне из книги. Им показалось поистине восхитительным, что я не пытался выдать себя за какого-либо никому неизвестного вампира. Или за графа Дракулу. От графа Дракулы всех уже просто тошнило. Они сочли великолепным тот факт, что я прикидывался именно вампиром Лестатом. — Прикидываюсь вампиром Лестатом? — переспросил я. Мое недоумение показалось им смешным, так же, как и мой французский акцент. Я долго и пристально вглядывался в лица молодых людей, пытаясь прочесть их мысли. Конечно же, я не рассчитывал на то, что они поверят, будто я и в самом деле настоящий вампир. Но каким образом и где могли они прочитать о вампире с таким редким именем, как у меня? Как можно это объяснить я начал терять уверенность в себе, а с потерей уверенности я утрачивал и значительную часть своих сил и возможностей, и без того небольшое помещение стало казаться мне еще меньше, а в окружавших меня инструментах, усилителях и проводах виделась какая-то угроза. «Покажите мне эту книгу», — попросил я. Из соседней комнаты они принесли небольшой рассыпающийся на части томик без переплета с порванными страницами, перетянутой резинкой. При виде названия на титульном листе томика я почувствовал, как на меня пахнуло могильным холодом. Интервью с вампиром. Что-то там о смертном юноше, пристающем к бессмертному с просьбой рассказать историю своей жизни? И спросив разрешения у хозяев, я ушел в соседнюю комнату и там, растянувшись на их кровати, углубился в чтение. Дочитав до половины, я закрыл книгу и, прихватив ее с собой, вышел из дома. Пристроившись под одним из уличных фонарей, я замер и не двинулся с места до тех пор, пока не дочитал книгу до конца. Потом аккуратно положил потрепанный томик в нагрудный карман. Целую неделю я не появлялся и не давал себе знать ребятам из рок-группы. Большую часть этого времени я скитался, разрезая тишину ночи ревом своего Харлей Дэвидсона и на полную громкость включив вариации Баха. «Лестат!» «Что же ты собираешься делать теперь?» беспрестанно спрашивал я себя. Оставшееся время я посвятил самообразованию в интересующей меня области. Я перечитал огромную кипу всякого рода литературы и справочников по рок-музыке, биографий рок-звезд, я прослушивал их аудиоальбомы и просматривал видеозаписи их концертов, а в тишине проведенных в одиночестве ночей слышал голоса персонажей интервью с вампиром, доносившаяся до меня как будто из могилы, снова и снова перечитывал я книгу. Но однажды, в минуту непреодолимого гнева, разорвал ее в клочья.